Глава третья После ухода Зимина мы сразу пошли к Шалагину-старшему. Он из гостиной не ушел, хотя визитеры у него не закончились, но уже перенеслись на завтра. Причем у будущего императора внезапно образовался секретарь, подсунутый Министерством внутренних дел, и старательно фиксировал все встречи, бывшие и будущие, и наверняка также старательно сообщал о них своему начальнику которым явно считал не Шелагина. Но если мой дед согласился держать его при себе, значит, так нужно. «Нужен нормальный кабинет с приемной», — пожаловался нам Шелагин-старший. «Это весьма посредственная замена. Мне сегодня несколько человек говорили, что я должен потребовать себе дворец». И «Именно так, Павел Тимофеевич», — ставил секретарь. «Дворец — собственность не семьи, а государства». Стаминские уведомлены, что в течение недели должны полностью освободить от себя и своих людей дворцовый комплекс. Павел Васильевич резко против, но его предупредили, что в противном случае его дочь и внук будут выдворены силой и со скандалом. «Вряд ли он сдался», — скептически сказал Шелагин. «Этот ушлый тип и скандал обратит на свою пользу. Мол, лишаем ребенка последней собственности предков». Дворец был построен не на личные средства, а на государственные. Честно говоря, мне было это странно слышать, потому что до сего часа я был уверен, что все государственные деньги одновременно являются и личными деньгами императорской семьи. А то обычные люди понимают разницу. Обычные люди настроены против Стаминских. Считают, что они пытались обмануть императорскую семью и отравили цесаревича тоже они, пытаясь скрыть все следы. А потом обвинили Живетевых. Выдавал все это новый шелагинский секретарь совершенно невозмутимой мордой. Нашли невинную жертву. Жертву не жертву, но о том, что стаминские использовали Живетевых, слухи ходят. «Так-то, может, и прокатит», — признал Греков. «Потому что со стороны целительский род выглядит привлекательнее княжеского». «Хотя что те, что эти, то еще дерьмецо. Пусть и разных сортов». «Именно», — лучезарно улыбнулся секретарь. «Павел Тимофеевич, так я пойду. Утром буду вовремя, как мы и договаривались». «Теоретически, вас можно разместить в этом здании, Игнат Тимофеевич. Благодарю за предложение, но я привык спать в собственной постели». И докладывать начальству лично. Военная выправка из него так и сквозила. Попрощался он вежливо и сразу со всеми, а как только ушел, Шелагин-старший сразу сбросил себя маску доброго уставшего князя, почти императора, поставил защиту от прослушки и спросил, что случилось. «Похоже, что Евгения Павловна приберегла для собственных нужд часть Живетевой», — ответил Шелагин-младший. Обычно ему было свойственно формулировать мысли четче, но сейчас, похоже, он пытался таким вот образом подготовить отца к неприятностям. «Какую именно?» «Сердце», — ответил уже Греков. «Для чего оно нужно Стаминским?» «Предположительно, с его помощью можно переподчинить клятвы, данные Живетевой». «То есть это не точно?» «Точно только то, что сердце уничтожено не было, и клятвы, данные Живетевой, дают на Ауре тот же отпечаток, что и при ее жизни. А меняется он с разрушением мозгов и сердца». «Мозги были однозначно уничтожены», — пояснил Греков, «а сердце слямзило Евгения Павловна». «Может, у нее не было столь далеко идущих планов, как подмена Живетевой?» «Может, и не было, но Арина Ивановна обладала замечательным свойством заводить сторонников под клятвы в самых разных местах. И никто не может гарантировать, что кто-то из таких людей...» не затаился рядом с вами и не ударит в неожиданный момент теперь уже по приказу Евгении Павловны. Так что лучше бы не рисковать и довести дело со старушкой до конца. Сколько там, может быть, заложенных потенциальных бомб знала только Живетева. А сейчас очень может быть и Стамински. Под клятвами Арины Ивановны может находиться и кто-то в нашем окружении». Шлаген-старша осознала нахмурился. «Можно вычислить, где сердце. И как определить, если мы какое-нибудь найдем, что оно именно живетевское?» Греков лишь развел руками, а писец заинтересованно вытянул нос и сообщил. «У него аура должна быть живетевой, только послабее. Но это только при личном рассмотрении. И еще оно должно быть живым. Там и своя регенерация пашет и держит в специальном растворе. Я же тебе говорил, что высшие целители практически неубиваемые». «Даже их части способны долго существовать автономно!» «Главное, чтобы из этой части не выросла новая Арина Ивановна!» «Это точно нет!» Песец оскалил зубы в усмешке. Примерно это я и сообщил присутствующим. «Откуда ты знаешь?» — удивился Греков. «Я же говорил, у меня доступ к базе знаний древних, только фрагментарный!» — ответил я. «Что-то знаю, что-то нет. Точнее, что-то в писца вложено, что-то нет». Но мне иногда кажется, что он еще и дозирует информацию, уверенный, что некоторые вещи мне знать рановато, а некоторые вообще не нужно. Он, конечно, помощник, но полностью самостоятельный. «Мне нужно разрешение на акцию, Павел Тимофеевич», — сообщил Греков. «Как-никак, Стаминский князь». «Ты предлагаешь решить вопрос радикально?» «Предлагаю. Пока они живы, проблемы не закончатся». Шлагин-старший покачал головой и недовольно цикнул. Не факт, что они закончатся с их смертью. Нам нужно получить сердце Живетевы, а не убить тех, кто им сейчас владеет. Павел Васильевич сегодня звонил, договаривался о встрече. Он готов дать личную клятву, задумчиво сообщил Шлагин-старший. При таких водных уничтожать его недальновидно. После клятвы он принесет нам это сердце на блюдечке. «Репутация убийцы Стаминских не то что я хотел бы оставить потомкам». «Да уже через поколение забудут, что были какие-то Стаминские», — проворчал Греков. «И клятва ничего не решит, если у него есть более ранняя, данная по всем условиям. Даже не обязательно живете вы, а дочери. Тогда он будет действовать против нас, несмотря на клятву вам. Он подстрахуется, если уже не подстраховался». «Нужно получить сердце, ведь так?» — сказал Шелагин-старший. «Смерть Стаминских менее приоритетна». «Если вы скажете Стаминскому принести сердце, он может вообще сделать вид, что оно не у них». «Не сделает», — усмехнулся Шелагин-старший. «Потому что у нас есть замечательное видео с его дочерью, где она держит в руках сердце Жеветевой, стоя над ее трупом. Представьте, что начнется, если мы его обнародуем». При условии, что компания по обелению Живетевых запущена. Сразу встанет вопрос, откуда у нас видео, сделанное явно тем, кто убивал Живетеву с помощником. Мы не видео предоставим, а самые выгодные с точки зрения ракурса кадр. Да еще подправим так, чтобы казалось, что съемка была с камеры видеонаблюдения. Пусть ищут место, откуда снимали. Усмехнулся Шелагин. Твой человечек сделает хорошо, Александр Дмитриевич. «Это я и сам сделаю. Там не так много работы шалагин Шелагин-старший открыл ноут и посмотрел свое расписание на завтра. «Стаминский приезжает утром к одиннадцати. К этому времени у меня должна быть фотография на руках. Именно фотография, не файл». «Да зачем фотографии?» «Это специальный принтер нужен», — запротестовал Греков. «Лучше картинкой, причем черно-белой, и на обычном принтере». «Возможно, так будет даже лучше», — важно кивнул Шелагин-старший. «Не факт, что стаминские приволокут сердце именно живете вы, проворчал Греков. «Если вообще приволокут». «Илья же сказал, что есть возможность проверить. Значит, что попало, подсунуть не удастся, Алексей дмитрич. Илья будет под невидимостью присутствовать». Опять все планы коту под хвост. «Мне бы наизнанку съездить, у меня много чего заканчивается». В том числе нужно и на ту, что выше уровнем, оттуда сырье даже актуальнее. «Так срочно?» — удивился Греков. «Так вы и зелье используете с такой скоростью, что я производить не успеваю», — огрызнулся я. «А скоро будет еще и не из чего. И в академии занятия идут. Мне, конечно, пропуски простят, но разговоры пойдут». «Тебе нужно переводиться сюда, в Дальград», — безапелляционно заявил Шелагин-старший. «Не вижу смысла». Меня устраивает Верейск со всех сторон. В Дальграде я не смогу развиваться с такой эффективностью. Отказался я. Само по себе обучение в академии мне не особо нужно. Не особо нужно и завязывание новых знакомств. Как я понимаю, сейчас главная проблема – отвязаться от слишком назойливо ищущих моего интереса. В Верейске это будет проще. Опять же, от грабиной подальше, которая нацелилась на столицу. Может, ее проще того? Греков покрутил руками в воздухе, как будто чью-то шею сдавливал до полного перекрытия в ней воздуха. «Не проще», — отрезал я. «Вы, Алексей Дмитриевич, вообще склонны к решениям, после которых уже ничего не переиграть. Нам нужен целительский род». «Нужен». «Не стоит разбрасываться потенциальными союзниками». «Союзнички эти, немного живетевским душком», — проворчал Греков. «Наша задача — от него окончательно проветрить свое окружение» и для этого найти и уничтожить сердце. Как я только раньше о нем не подумал. Так никто не подумал, — спокойно сказал Шелагин-старший. Даже те, кто намного дольше варится в этой среде. Всего не учтешь. Не вздумай себя винить в просчете. Тем более, что никто не знает, что сделала сердцем Евгения Павловна. Может, она отрезает паломтику и съедает в надежде получить часть живетевской силы. Он посмотрел на наши скептические физиономии и пояснил. «Думаете, воображение разыгралось?» Такие методы до сих пор практикуются в некоторых родах. «Съешь сердце врага, получи силу». Судя по тому, что рода захудалые, одновременно с поеданием чужих сердец усыхает собственный мозг. «Это было бы слишком хорошим вариантом, чтобы оказаться правдой», осторожно обозначил Греков наше общее мнение. Вряд ли Стаминская сперла сердце, чтобы съесть. Давайте отложим решение до разговора с главой рода Стаминских. До назначенного времени его визита мы с Ильей изгоняем на часок наизнанку. И охрану периметра я подключу на кого-нибудь из ваших, Алексей дмитрич На эту ночь? Рассчитывайте, что навсегда. Предложил я. Мне не по статусу ловить и таскать в тюрьму этих идиотов, которым пришло в голову к нам забраться. Действительно. Усмехнулся Шелагин-младший. «Слишком велика оказываемая им честь». «Боюсь, дежурить придется всей пятерки», – недовольно вздохнул Греков. «По эффективности они сильно уступают илья Пока», – заметил я. «Зато у них куда больше опыта». «Ну, наконец-то», – обрадовался писец. «Я же не зря тебе говорил делегировать большую часть того, что ты взвалил на себя. Оставляй только то, что тебе нравится». Сейчас найдем недостающие монеты и начнем развиваться гармонично. Думаю, с некромантией тоже подождем до 25 как и с менталом. В результате контроль я передал подручному Грекову, но день на этом не закончился, потому что Греков меня задержал и выдал. Боюсь, почистят стаминские сокровищницу за ночь. У них доступа внутрь нет. Это пока. Мне здесь птичка нашептала, что собирают они взломщиков. «Сам понимаешь, если передавать дворец твоему деду, то встает вопрос. С чем передавать? Сокровищница там знатная». «Алексей Дмитриевич, я вообще-то выспаться собирался». Вздохнул я, уже понимая, что ехать придется. «Так и выспишься. До дворца довезем, а там...» «Сколько там времени надо, чтобы все сгрести в контейнер?» «Вообще все?» Поразился я масштабом будущего ограбления. «Разумеется. А чего мелочиться-то?» Сокровищница императорская, а у нас собираются увести ее содержимое из-под носа. Даже если удастся доказать, что сперли стаминские, вернут они отнюдь не все. Я прикинул объема и загрустил. Мне бы помощников в таком нелегком деле грузчика, но где его взять? Так-то все опасное там в контейнерах, можно не переживать, что будут конфликтовать в пространственном кармане. А еще лучше сначала все сваливать в транспортировочный контейнер а уже потом отправлять в пространственный карман. Пары транспортировочных должно за глаза хватить. До самого дворца меня, разумеется, не довезли. Только до бара через две улицы, чтобы не вызывать подозрений. Но мне пробежаться было только в удовольствие. Посчитал вечерней тренировкой. Охрана бдела, но не слишком внимательна. Больше пялилась то в мониторы, то вообще в телефоны, а на улицу или на артефакты нет. И то сказать, чего там смотреть. Площадь была совершенно пустынна, а я не видим как для сторонних наблюдателей, так и для современных артефактов. Просочившись через ограду, я спокойно дошел до дворца, ради разнообразия прошел не через дверь, а через окно, даже не потревожив защитных чар на нем, из комнаты вышел в коридор и направился по уже знакомому маршруту к сокровищнице. Почти сразу стало понятно, что Греков не зря переживал о ее сохранности. Посты стояли, но решетки все были подняты, а у самих дверей, в нужное мне помещение, наблюдалось нездоровое оживление. «Нельзя ли это сделать побыстрее?» — шипела Евгения Павловна, ничуть не напоминая ту милую молодую особу, которой она обычно притворялась при свидетелях. «Быстрее никак», — уверенно отвечал смутно знакомый человек. «Поспешность в таком деле опасна. В лучшем случае сработает сирена, в худшем — нас всех расплющит. Заготовка под это точно встроена. Я поднапрягся, вспоминая, где его видел, и память услужливо подсказала, что это тот самый специалист, которого нанимал Зырянов для вскрытия моей защиты в философском камне. Евгения Павловна после упоминания расплющивания на всякий случай отошла чуть в сторону и поизучала потолок, с которого могла прийти опасность. Но надолго ее осторожности не хватило. «Поймите, если вы не вскроете сегодня, то наша договоренность аннулируется», — заламывая руки, страдала она. «А так, каждая из вас получит по одному предмету из императорской сокровищницы на выбор, за исключением представляющих стратегическую важность и памятных для семьи». «Эдак на все можно сказать, что оно стратегически важно и памятное», — скептически сказал второй взломщик, уже точно мне незнакомый. «Вы, главное, вскройте, а уж внутри найдете достаточно предметов, не стратегических и непомятных». «А чего бы не вскрыть? Я еще ни разу не терпел поражения в этом деле», – важно сказал тот, что не смог проникнуть ко мне. «Действительно, он же не заявил Зырянову, что сдается. Тот сам его отозвал, так что поражением это считать нельзя». «Все же рассчитывает на то, что этот взломщик не сможет проникнуть и в императорскую сокровищницу не стоило» поэтому я решил больше не слушать разговоры, а заняться делом. Пройдя через дверь прямо под носом у горе-взломщиков, я принялся складывать в контейнер предметы, начиная от дальней стены, предположив, что что-то, что поважнее, вряд ли находится на виду. Между делом я прислушивался и к тому, что происходит в коридоре. «Ты бы поставил дополнительную защиту», — предложил писец. «А то прервут тебя в самый интересный момент. Они уже хорошо продвинулись». К его совету я вынужденно прислушался и потратил дополнительное время на укрепление. Сделал я это вовремя, потому что не успел я закончить, как последние защитные заклинания императора пали под натиском двух специалистов, и с той стороны прозвучало разочарованное «Второй слой защиты пошел». Пока они ковырялись уже в моей защите, я собрал вообще все, оставив одни пустые полки, И даже на тайники проверил, обнаружил два и оба вскрыл, потратив на каждые не больше пяти минут. «Мастер!» — насмешливо сказал писец. «Не надувайся от гордости, заклинания там примитивное Разве что как легкая тренировка могут восприниматься». Окинув помещение прощальным взглядом и прощальным заклинанием поиска, я убедился, что ничего ценного здесь не осталось, после чего вышел в коридор, но уже через стену, потому что взломщики стояли слишком близко к двери. Заклинание я снял сам, чтобы у первого взломщика не появились ассоциации с неудачей на моем участке. А еще хотелось посмотреть на лицо Евгении Павловне, когда она обнаружит пустоту внутри. Мои надежды она оправдала. Визжала так, что слышно было в самых отдаленных уголках дворца. Занималась она этим недолго, потому что взломщики решили, что их наглым образом подставили и потребовали нормальной оплаты. Пока они ругались, я сходил до личных апартаментов Евгении Павловны. Если уж я здесь, то почему не проверить еще и сердце? К сожалению, оно ни в банке, ни в контейнере, ни без них нигде не нашлось. Вообще не было никаких следов ауры Живетевой. Если Евгения Павловна и прибрала чужую часть тела, то хранила где-то в другом месте. Я вернулся к Грекову, и мы поехали домой, где я сразу отправился к себе и, наконец, нормально выспался не дергаясь от каждого движения контрольной сети. И если кого-то за ночь таскали к нам в тюрьму, то нам с Грековым на это было ровным счетом наплевать.